372. Матерь Агни-йоги В общении на расстоянии применяются уже меры тонкого мира. Так мир тонкий входит в земной, и оба мира сочетаются гармонично. Объединение миров осуществляется при таком общении. Трехмерное пространство уступает место многомерному. Меры духа поверх трехмерного мира равно как и мыслям. Надо крепко усвоить, что оба мира настолько тесно перебретены друг с другом, что их разделить невозможно. Только обычное, установленное, стандартное мышление мешает видеть действительность. Но принятие в сознании этого и того миров уже облегчает возможность их объединения. Ведь соединение миров произойдет в сознании человека, а не где-то вовне. ибо фактически оба мира неразделимы и существуют вместе всегда. Для человека с открытыми центрами это утверждение несомненно.